Сюрприз герцога Матеи. Маленькая площадь Матеи находится между оживленной площадью Венеция и бесшумным римским гетто. Организованных туристов это место практически не привлекает, в лучшем случае на бегу. Многие ли обращают внимание на фонтан черепах эпохи Возрождения? Творение Джакумо де Лапорто, который, как говорят, выполнен по рисунку Рафаэля. Фонтан сам по себе красив и с ним также связана одна из римских легенд. Около 400 лет назад жил в Риме герцог Матеи, чей дворец все еще стоит на одноименной площади. Герцог был человеком азартным. В одну не слишком прекрасную ночь он проиграл все имущество, включая дворец, в котором жил. Новость быстро достигла ушей будущего тестя, который потребовал немедленного расторжения помолвки. Оскорблённый Герцик решил доказать, что Герцы и Гематей, несмотря на потерю, остаются влиятельными людьми и, конечно, людьми чести. Он заявил, что если за одну ночь он смог потерять всё, то за одну ночь он сможет приобрести имущество, которого ни у кого нет. И правда, к утру перед домом, где была только пустая площадь, возник фонтан Черепах. Герцик поспешил пригласить во дворец свою невесту и будущего тестя. Он открыл окно в зале, выходящем на площадь, и показал им фонтан со словами: "Видите, что способен сделать за несколько часов такой разорившийся, как я?" Ошалемлённому будущему тестю осталось только согласиться на брак. Но в памяти произошедшем событии Герц мог приказал навсегда замуровать окно, из которого он продемонстрировал фонтан в защиту фамильной гордости. И сегодня, если приглядеться, мы увидим единственное окно палаццо, которое оказалось навсегда закрытым. Невозможно построить такой фонтан за одну ночь. Никто не знает, откуда взял его герцог. Дата постройки фонтана определена как 1585-й. Герцог продемонстрировал фонтан на площади спустя 50 лет. Где же прятался фонтан в течение полувека, если за одну ночь герцог перенес его на площадь? Многие любят погулять на улочек в районе Испанской лестницы. Там расположены приятные кафе, эксклюзивные модные магазины и неплохие книжные лавочки. Одна из небольших улиц, отходящих от известной Виа Кондотти с её фешенебельными магазинами, носит имя Виа Марио де Фиори. Мало кто задумывается о названии улицы. Скорее всего, она получила имя в честь некоего господина из семьи де Фиори. На самом деле, история названия Римских улиц гораздо интереснее. Во второй половине 17 века жил в Риме скромный художник Марио из Абруццо. Пысал он только одно цветы во всех видах и формах. И римляне потихоньку стали забывать его настоящую фамилию, прозвав художника Цветочный Марио. Картины были очень даже неплохие, но особым спросом не пользовались. Неудивительно, что постепенно никому не нужные картины портились, и большинство из них было утрачено. Так появилось в Риме поговорка: "Цветы Марио вянут как настоящие". Картин сохранилось совсем немного. Не трудно догадаться, что после смерти художника цена их взлетела до небес, и у коллекционеров они пошли на рахват. А улица, где жил неудачливый художник, так любивший цветы, получила его имя. Площадь у церкви Иисуса обычный перекрёсток у площади Венеция. Но если мы пройдём пешком, то церковь Иисуса, главная церковь иезуитов, конечно, впечатлит. С этой церковью связано одно старое народное предание. Как-то раз, развлекаясь, летали над Римом дьявол и ветер. Пролетая над церковью Иисуса, дьявол решил пошутить. Подожди меня здесь, сказал дьявол. У меня есть одно маленькое дельцо в церкви. и вошёл в её двери. С тех пор в этом месте всегда ветрено, в любую погоду и в любое время года. Это ветер давно ждёт дьявола, который вондя так и остался внутри, превратившись в элемент внутренней части церкви. Сила иезуитов была так велика, что никогда не сможет дьявол покинуть церковь. Так и останется он внутри каменным столбом. Подняв воротник, чтобы защититься от ветра, повернёмся к Палаццо Альтьери. В 1675 году принц Альтьери решил построить собственную официальную резиденцию. Она должна была стать элегантным дворцом, подчёркивающим престиж и власть семьи, пользовавшейся покровительством папы Климента X. Реализацию своего замысла принц доверил известному архитектору Джованни Антонио де Росси. Де Росси принял решение о строительстве рядом с цирклией Иисуса грандиозного здания. Но для этого необходимо было выровнять землю, снести ветхие домишки в округе. Собственно, так и сделали. Но отказалась съезжать очень современная история, некая старая синьора. Под ним источником её звали Асунта, по другим Берта, но это не столь важно. Вдова сапожника подумать только, возмущался принц. Отказалась продавать свою лачугу и уходить с привычного места. Дошло до того, что принц стал предлагать немыслимые по тем временам деньги за её халупу, но ни деньги, ни имя, ни власть принца не имели для неё значения. Не испугали её и угрозы. Синьора заявила, что хочет провести последние годы своей жизни на том месте, где всегда жила её семья. В смятении принц обратился к папе, надеясь, что будущий родственникм заинтересован в строительстве шикарного палаццо для семьи Альтьери. Папа закроет глаза на применение акта силы по отношению к старухе. Но папа принял другое решение, которое вполне устроило старую сеньору. Она согласилась на строительство палаццы, если её домишко будет включён в здание дворца. Посмотрите внимательно. На внешней стороне дворца все окна, декоративные элементы имеют симметрию. Но на улице Стефано-дель-Какко сбоку появляются странные небольшие окошки, которые явно контрастируют с остальными частями здания. Вот вам и маленький секрет Палаццо-Альтьери. Домишко старой сеньоры, вписанной в шикарное здание. Небольшой римский квартал между Пантеоном и Виа-дель-Корса наполнен историей. Там каждый дом, каждый переулок сам по себе ценность. Обычно мы пробегаем это расстояние за три минуты. Задержимся, а глянемся. Некоторые детали Рима надо разглядывать в подзорную трубу. Некоторые приходится долго искать, путаясь в узких переулках, а иногда всё на виду. Церковь Сант-Игнацио де Лайола величественно устроилась на площади Сант-Игнацио. Войдя в церковь, мы видим на полу у центрального нефа мраморный круг. Встаньте в круг, поднимите голову. Над вами возвышается купол церкви. Ничего особенного, но на самом деле купола нет. Это знаменитая фреска Андреа Поццо конец XVI века, которая словно пробивает потолок, создавая иллюзию купола. 400 лет назад была создана трёхмерная иллюзия. Говорят, что и фигур, которых мы видим на потолке, тоже не существует. А если мы пройдём чуть-чуть вперёд, ближе к алтарю в центр храма, то всё вроде нормально. Колонный потолок, купол диаметром 17 м. Шаг в сторону, и да, купол нарисован. Стоишь под ним, вот он, отошёл в сторону и понимаешь, что это только иллюзия. Магический мир римского барокко может преподнести и не такие сюрпризы. Выходите из храма осторожно, вдруг дверей тоже нет.